Двадцать 25 глава. Рекомендации по повышению мотивации. Постановка реалистичных посильных целей, дробление процесса на этапы. На основе многолетнего опыта работы с клиентами я пришел к выводу, что один из ключевых факторов успеха в похудении – умение ставить перед собой реалистичные и достижимые цели – К сожалению, многие изначально обрекают себя на неудачу, выбирая нереалистичные или трудновыполнимые цели. Давайте разберем, как правильно формировать цели для успешного похудения. Прежде всего, цели должны быть конкретными и измеримыми. Похудеть к лету на 5 кг – вот правильный пример цели. А вот «я хочу стать стройнее» – это лишь благое пожелание без четких критериев. Цели должны быть достижимыми, не похудеть на 50 кг за месяц, а, например, сбросить за месяц 2-3 кг. Немаловажно разбивать долгосрочную цель на промежуточные цели. К примеру, чтобы похудеть на 20 кг за год, можно поставить цели по сбрасыванию по 3-4 каждые 2-3 месяца. Такие поэтапные рубежи придают процессу осмысленность и позволяют получить мотивацию от промежуточных успехов. В процессе движения к цели важно отслеживать процесс и корректировать цели при необходимости. Если по каким-то причинам достижение цели оказывается невозможным, нужно скорректировать ее и дать себе больше времени. Гибкость и адаптивность – залог долгосрочного успеха. Наконец, стоит отметить, что в процессе похудения важно получать удовольствие не только от достижения цели, но и от самого процесса. Например, наслаждаться процессом занятий спортом или готовки полезных блюд. Тогда даже небольшой процесс будет радовать и мотивировать. Подводя итог, хочу отметить. Реалистичные цели, разбитые на этапы, позволяют человеку выстроить эффективную долгосрочную стратегию похудения. Это ключевой фактор формирования стойкой мотивации и достижения желаемых результатов снижения веса. Поощрение маленьких побед, концентрация на прогрессе, а не на срывах. На основе многолетней практики Я убедился, что один из важнейших факторов успеха в похудении – умение замечать и поощрять даже самые небольшие победы по пути. К сожалению, многие клиенты сконцентрированы исключительно на срывах и неудачах, упуская из виду позитивные сдвиги. Давайте разберемся, как научиться фокусироваться на прогрессе, а не на ошибках. Я всегда говорю своим клиентам, Даже самый маленький успех заслуживает поощрения. Сбросили за неделю не 500 грамм, как планировали, а 200 – молодцы, это тоже прекрасный результат. Выполнили тренировку не на 100%, а только на 50% от запланированного, и это здорово. Главное, вы ее сделали. Такой подход позволяет поддерживать мотивацию, ведь положительные эмоции, которые мы получаем, поощряя себя, стимулируют продолжать заниматься. Согласно исследованиям, соотношение позитивного и негативного отношения к своим действиям должно быть минимум 5 к 1, чтобы человек оставался мотивированным. И еще один важный момент – учиться замечать и анализировать свои успехи, а не только неудачи. Я прошу клиентов вести дневники, в которых они ежедневно записывают свои победы. Сколько пройдено шагов, какие полезные продукты куплены, сколько калорий сэкономлено. Это помогает увидеть прогресс. Также полезно визуализировать свои достижения. Можно вести график снижения веса или окружности талии, делать фото до и после. Такая наглядность еще больше мотивирует. Некоторые мои клиенты публикуют свои успехи в соцсетях, чтобы получить дополнительную поддержку окружающих. Главное нацелиться на поиск позитивных сдвигов, какими маленькими они не казались. Тогда каждая победа будет радовать и приближать к конечной цели, ведь похудение – это накопление множества маленьких ежедневных достижений, выборе полезных продуктов, тренировках, режиме сна и так далее. И каждый шаг важен. Визуализация своего успеха, мечты о том, как изменится жизнь Один из действенных методов повышения мотивации, который я рекомендую своим клиентам – регулярная визуализация желаемого результата похудения. Многие люди с избыточным весом не могут четко представить себя стройными, а это мешает двигаться к цели. Давайте разберем, как с помощью визуализации можно сформировать сильную мотивацию. Я всегда советую уделять 5-10 минут каждый вечер перед сном на яркие образы своего будущего идеального тела. Нужно как можно четче вообразить, как вы выглядите стройными, подтянутыми, молодыми. Лишний вес ушел, объемы уменьшились непременно так, как вы мечтали. Чем детальнее образ, тем лучше. Чем детальнее образ, тем лучше. Также полезно не просто представлять результат, но и ярко фантазировать о том, как изменится жизнь после похудения. Как вы станете активнее, подвижнее, здоровее. Как изменится отношения близких и окружающих в лучшую сторону. Как вы будете гордиться собой, примеряя ставшую великой одежду. Некоторым моим клиентам помогает создать коллаж своего будущего тела. Подбор фотографий и картинок, изображающих идеальный результат. Периодический просмотр такого коллажа усиливает желание воплотить мечту в реальность. Главное – по-настоящему поверить, что это возможно. Я привожу примеры других людей с похожим весом, которым удалось кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Их истории вдохновляют и доказывают – перемены реальны, если ежедневно предпринимать конкретные шаги к цели. Регулярная визуализация способна творить чудеса с мотивацией – Вместо абстрактного желания похудеть возникает конкретный эмоциональный образ результата. Он словно магнитом притягивает к себе, заставляя действовать. Применяйте эту практику, и вы точно приблизитесь к исполнению своей мечты о стройной фигуре. Поддержка и одобрение окружающих как стимул продолжать. За долгие годы я убедился, что одним из важнейших факторов поддержания мотивации в процессе похудения является одобрение и стимулирование со стороны окружающих, партнера, семьи, друзей. К сожалению, далеко не все мои клиенты имеют такую поддержку. Давайте разберем, как близкие могут помочь человеку продолжать движение к цели. Очень важно хвалить и одобрять даже самые небольшие успехи в процессе. Искренние комплименты фигуре от любимого человека, замечание о том, что лицо похудело – это сильный стимул продолжать. Можно также хвалить за старания, дисциплину, мотивацию. «Я горжусь тобой, что ты и так стараешься. У тебя обязательно получится». Подобная эмоциональная поддержка крайне значима. Очень помогает совместная физическая активность, ходьба, занятия в тренажерном зале, плавание. Когда есть партнер или друзья, с которыми вместе интересно заниматься спортом, это сильно мотивирует. Такая эмоциональная вовлеченность помогает преодолевать лень. Близкие также могут помочь с приготовлением полезных блюд, контролировать соблюдение правильного питания. Например, жена может следить, чтобы муж не нарушал диету, напоминать о необходимости завтракать и так далее. Это снимает часть нагрузки. Важно напоминать человеку о его цели, если он начинает расслабляться, тактично предупреждать о возможных срывах, помогать проанализировать ошибки и спланировать дальнейшие шаги. Такая забота и внимание бесценны. Подводя итог, хочу сказать. Поддержка окружающих может кардинально повлиять на мотивацию человека. Похвала достижений, совместная активность, помощь в диете, контроль и планирование – Используйте эти возможности для успеха.